Глава первая. Неожиданный ход. Часть первая. Большая кружка слабоалкогольного Эля была опустошена за один глоток. Раньше это был напиток, который он никак не мог себе позволить в своих владениях. Но сейчас вкус первоклассного алкоголя в его горле стал повседневной рутиной. Он шумно отрыгнул сладкий аромат Эля, поставив большую кружку с половиной оставшегося содержимого обратно на стол. Будь это одна из привычных ему деревянных кружек, он бы швырнул ее на стол. Однако он не мог позволить себе сделать такое с фарфоровой посудой. Хотя даже если бы он разбил кружку, ему не пришлось бы за нее платить. В конце концов, этот бар был специально подготовлен его тайным сторонником Хильмой Цигнеус. Все было бесплатно для любого из тех дворян, кого он отправит в это место. Это даже распространялось на их гостей. Такого рода вложение было ожидаемо для того, чтобы... Кому суждено судьбой стать таким влиятельным дворянином, как он, барон Филипп Дейден Лейр Мочарес? Все, что ему нужно было сделать, выразить свою благодарность и отплатить ей за эту услугу позже, а пока все это будет записываться в счет. При нынешних обстоятельствах даже Хильма, чье богатство было несопоставимо больше такового у Филиппа, все еще была простолюдинкой и должна была склониться перед его властью. Возможно, именно поэтому она так старалась познакомиться с таким знатным человеком, как Филипп, поддерживая его фракцию на всех фронтах. Вот что отличает сильных от слабых в этом мире – различия в статусе. Тем не менее, он был обязан ей большой услугой за все ее усилия. Как джентльмен, гордящийся своей ответственностью перед лицом долгов, Филипп надеялся улучшить свое социальное положение как можно скорее – Хильма также должно быть ожидает от него, что он получит власть, по крайней мере, выше, чем у ранга барон. Так что ему придется погасить свои долги. Если эти услуги не будут оказаны в скорейшем времени, он застрянет на уступках, и ему придется на все получать разрешение, даже на вещи, которые ему хотелось бы сделать лично. Филипп мечтает иметь свободу делать все, что ему пожелается, и право использовать свою власть по своему усмотрению. «Однако, почему у меня ничего не получается?» Он больше не мог сдерживать свои истинные чувства. Филипп осмотрел свое окружение. Этот бар не был обычной крестьянской таверной. Хильма превратила один из своих особняков в бар, так что в нем не было места грубому шуму. Поэтому, хотя его голос не был слишком громким, если бы кто-то был рядом, он, вероятно, услышал бы его. Убедившись, что никто не смотрит в его сторону, Филипп успокоился. Позволить другим узнать, что он оступился, было бы позором. Это верно, он потерпел неудачу. «Сдохните, вы все просто мусор!» Филипп глотнул Элли с кружки, будто тот мог буквально погасить пламенные эмоции в его сердце. Это только взволновало его еще больше, поскольку в спешке капля Элли растеклись из уголков его губ, в результате чего его кожа и одежда стали липкими. Выражение лица Филиппа исказилось в гневе. Если бы все пошло согласно его плану, то его владения бы увеличились, и он был бы окружен людьми, благодарными ему за то, что он их новый лорд. Его имя стало бы известно всем после того, как соседствующие дворяне признали бы о его достижениях. Так почему все обернулось именно так? Мало того, что урожайность зерна на его землях начала падать, он также чувствовал, что все жители деревни, которых он посетил, смотрели на него с презрением. Наглые подонки! Наконец-то он стал главой дома Мочарос, семьи с древнейшей историей, и эта деревенщина должна была хорошо знать, что им следует проявить к нему надлежащее уважение. Возможно ли, что деревенские разленились в попытке ослабить его положение? Это было несомненно возможно. Мир был полон тупиц, которые в конце концов будут завидовать чужим талантам. Они не могли даже признать его таланты и лишь издевались и завидовали тем, у кого они есть. Таким образом, они могли создать иллюзию мании величия. Нет, это все же был не единственный тип людей в мире. При таком большом количестве деревенских жителей должна существовать какая-то другая причина. Например, соседний лорд мог заплатить им, чтобы саботировать политические амбиции Филиппа. Этого, конечно, нельзя исключать. В целом, если вы сосредоточите производство на более ценных товарах, выручка, естественно, вырастет в огромных пропорциях. Это должно быть здравым смыслом. Разве не имеет смысла посвящать все имеющиеся сельскохозяйственные угодья более ценным культурам и покупать зерно у торговцев? Хотя это так очевидно, но количество несогласных с ним было не счесть. Бесполезный мусор. Может спросить Хильму, как мне лучше наказать этих глупцов. Если накажу, они несомненно снова станут хорошо трудиться для меня. Но все же нужно будет разузнать, не сговорились ли они против меня, их лорда. Нет, подождите-ка, если нужно просто вынести наказание, то все же будет нормально, если я одобрю это лично. В теории, это то же самое, что и пороть коровь и лошадей, чтобы заставить их подчиняться. Да, Хильме об этом совершенно не нужно рассказывать. Если выйдет так, что я и за это буду ей должен... Угу, Хильма уже довольно давно помогает мне, пора бы отплатить ей сполна. Для без пяти минут великого дворянина... Увильнуть от оплаты долга простолюдинги Хильме было невероятно просто, но, увы, сделай он так, он был бы ничем не лучше простого воришки. Среди высшей знати такой поступок чрезвычайно презирался, поэтому лучше как можно скорее отплатить ей. Было бы крайне неприятно, если бы он позволил Хильме угрожать ему, заигрывая с его великодушием. Если такое когда-нибудь произойдет, Хильма всегда сможет выкрутить все в свою пользу и заткнуть Филиппа. Вопрос лишь в том... Чем лучше всего отплатить в такой ситуации? Если опираться на их прошлое соглашение, ему нужно выплатить золотом, собранным от увеличившихся доходов его земель. Но это, очевидно, невозможно. Нет, было бы затруднительно сделать это сейчас. Так что же он мог сделать, чтобы продемонстрировать свое великолепие, а вместе с тем использовать силу недавно сформированной фракции, чтобы принести пользу Хильме? И хотя я так рассуждаю, но я все еще не получил полный контроль над этой фракцией. Будучи членом фракции, Филипп имел возможность создавать связи с различными людьми. И хотя количество людей, считающих, что Филипп должен стать лидером фракции, неуклонно росло, он не получил поддержку всей аристократии. Хильма помогла ему в этом стремлении, но учитывая его возраст, социальный статус и тому подобное, ему нужно было преодолеть еще много преград. Будь Филипп на их месте, он бы с ними согласился. «Одинаковые речи старого графа и юного барона не будут восприняты одинаково. Но не значит ли это, что они слепо перенимают традиции уже устоявшихся фракций?» – подумал Филипп. «Будучи членами новой фракции, они могли не вести себя, как какая-нибудь старая организация, а вводить новые радикальные изменения. Филипп, человек достаточно смелый для экспериментов и инноваций, идеально подходил на роль лидера этой фракции». Все остальные партии такие твердолобые. Ослепленный своим раздражением, Филипп и не заметил, что его кружка как-то опустела. «Эй, еще пойло!» «Да, милорд!» Какая-то служанка, похожая на работницу заведения, прошла мимо, и он рявкнул в ее сторону свой заказ. Низко поклонившись, она ушла в странной манере, будто позируя, и Филипп не мог оторвать глаз от нее. «Может, из-за того, что ее униформа слишком тонкая?» Через нее Филипп мог разглядеть форму ее ягодиц. Уф. Привлекательная попа – это, конечно, то, что хочется выставить на показ. Но эта служанка своим поведением четко продемонстрировала, что хорошо понимает связь между начальником и подчиненным. Филиппу это очень понравилось. Он уже позаимствовал двух горничных у Хильмы, и они не настолько уж отличались от той, на которую он смотрел. Эти девушки сделают все, что попросишь. Им можно даже не выплачивать зарплату. Все домашние дела Филиппа теперь легли на их плечи. Хильма также советовала дворецких и привилегированных торговцев. И хотя Филипп хотел уволить тех, кто работал на их семью уже давно, и заменить их на своих подчиненных, пылкий отказ его отца заставил его сдаться. Но, плати он за них из своего кармана, он бы их уже давно уволил в целях экономии. Пока Филипп пространно размышлял над этими вопросами, кто-то внезапно заговорил с ним. «Ух, какая встреча, барон Мочарас!» «Что случилось? Вы выглядите обеспокоенным?» Он повернул голову на звук и увидел двух дворян перед ним. Они унаследовали свои баронства в одно время, друзья, принадлежавшие к одной фракции. Один из них нес большую кружку с Элем, а другой – тарелку орехов. «А, барон Делвин и барон Рокерсон!» Барон Делвин был человеком, Которому не доставало статуса и престижа, ожидаемых от дворянина его ранга из-за его небольшого роста и хрупкого телосложения. Единственное, что соответствовало его статусу одеяние. Так что носи он обычную одежду, никто не смог бы сказать, что он принадлежит к аристократии. При нынешнем положении можно убедить большую группу людей в том, что он был просто актером, притворяющимся дворянином для комедийной пьесы. Барон Рокерсон, напротив. Обладал внушительной и крепкой фигурой. Этот человек был толстокожим во всех аспектах. Хотя он выглядел физически угрожающе, он не мог отстоять свое собственное мнение и поддавался влиянию других. В глазах Филиппа Рокерсонам было бы помыкать проще, чем кем бы то ни было вокруг. Их земли соседствовали друг с другом, и обычным делом для них было работать сообща. Филипп запомнил их благодаря мысленной заметке, которую он сделал себе, когда они впервые встретились – «Почему бы просто не работать в одиночку, как я?» «Эти места заняты?» «О, пожалуйста, присаживайтесь!» Рокерсон слегка кивнул и сел рядом с Делвином. Служанка, похоже, идеально рассчитала время, подлетел к ним с Элем в руках. «Ваше здоровье!» «С удовольствием!» Согласно легенде, обычай чокаться стаканами во время тоста появился как способ смешать содержимое двух бокалов, доказывая таким образом, что ни один из них не отравлен. Филипп знал об этом и поэтому приложил больше усилий, чем требовалось. Алкоголь пролился на стол. Ох, немного попало на одежду барона Делвина. Было бы невежливо сказать, что его одежда наконец-то стала соответствовать его внешности, но его одеяние, хотя и имело благородный вид, не было свежим и чистым. Нет, точнее сказать, она походила на более традиционные одежды. Что-то, что Филипп носил в прошлом, переданное ему от старших. Филипп ощутил жалость. То, что он сейчас носил, было из высококлассных тканей, которые он поручил Хильме подготовить для него. Другими словами, эти двое не были достаточно ценными, чтобы оправдать такой уровень вложений со стороны Хильмы. Размышляя о трагедии очевидной разницы в их будущих перспективах по сравнению с ним, Филипп спросил, «Так вы оба тоже были здесь, чтобы выпить?» «Ага, так и есть». «Мы зашли только для того, чтобы выпить, и были приятно удивлены, обнаружив, что барон Мочарас тоже был здесь. Так что мы пришли, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Верно я говорю?» «Все, как вы и сказали, барон Рокерсон». «Нет-нет, что это за чушь про свидетельство в почтении? Разве мы не равны? Товарищи, что помогают друг другу?» uh, «Никогда бы не подумал, что некто столь великий, как барон Мочарас, рассматривал нас как равных. Это наполняет радостью наши сердца». «Верно я говорю. Все, как вы и сказали. Что же, теперь, если желаете, попробуйте кое-что из этого». Человек на противоположном конце стола поспешно подал закуски. «Спасибо вам большое, барон Рокерсон». «Да бросьте. Мы ведь не чужие, барон Мочерас. Не стесняйтесь, называйте меня Уэйн, а его Игг». «Хорошо, тогда я прошу вас обоих называть меня Филипп». Все трое дружно рассмеялись, допивая свой светлый Эль. Но все-таки, господин Филипп, что вас беспокоит? Вы казались очень встревоженным совсем недавно. Совсем недавно? В этот момент алкоголь слегка, да, только чуть-чуть притупил разум, и его гнев снова вспыхнул. А, от этих никчемных идиотов продолжает болеть голова. Ах, я говорю о плебеях, живущих на моей земле. Так вот в чем дело. Я прекрасно вас понимаю. Вполне понятно, что такой проницательный человек, как ваше превосходительство, Филипп, сердится на тех, кто никогда не сможет понять ход ваших мыслей. Обычные люди, вроде нас, не находятся на одном уровне с вами, верно? Вот именно, совершенно ясно, почему такой умный человек, как ваше превосходительство, сердится на такие вещи. Филиппа тронуло то, что они с ним согласились. Они были такими же аристократами, как и он. Так что разве не вполне естественно, что они могли разделять его тревоги? Они тоже должны быть возмущены глупостью своих собственных подчиненных. Вы двое понимаете, о чем я переживаю? Ага, конечно, мы понимаем. Хотя я не такой выдающийся человек, как ваше превосходительство. У меня изрядный опыт в решении таких проблем. Вот именно. Похоже, у нас кончился Эль. Эй, почему ты не наливаешь Эль его превосходительству? Вызванная служанка немедленно принесла эль для Филиппа. Он поднял свою кружку, теперь уже наполненную до краев. Давайте же произнесем еще один тост. Бокалы сошлись со звоном. Филипп осушил свой до дна, изысканно. Ему казалось, что никогда еще Эль не был так вкусен, как в этот момент. Скорее всего потому, что он пил вместе со своими единомышленниками. Большинство членов новой фракции предпочли дистанцироваться от Филиппа. Одна из причин заключалась в том, что Филипп был у руля фракции. Следовательно, он не мог завести никаких друзей. Поэтому Филипп был в таком превосходном расположении духа, ведь двое подошедших утешили его. Он был вне себя от радости до такой степени, что ему захотелось похлопать их по плечу. «Ваше превосходительство, для меня большая честь, что вы хвалите меня. Но ваш Эль сейчас прольется. Как насчет того, чтобы нам сначала выпить, а затем... Ой!» Он снова разлил Эль. Все понимали, что это и так все бесплатно, но такая расточительность оскорбительна для Хильмы. Филипп убрал свою руку с печа аристократа и выпил в бурной манере. «Вау, что и следовало от вас ожидать. Вы без труда совладаете с этой выпивкой, не так ли?» «Что от вас и ожидалось, господин филипп Псх! «Пшшш! Нет-нет, дело не в этом. Просто этот эль вкуснее обычного, когда им наслаждаются вместе с такими выдающимися дворянами, как вы!» «Невероятно, совершенно невероятно. Подобные слова от вашего превосходительства наполняют мое сердце радостью. Поскольку у нас двоих более низкая терпимость к алкоголю...» «Мы не можем не восхититься вашими способностями». «Э? Вы не можете много выпить?» Они оба все еще пили свою первую чашку, и уровень Эля не сильно понизился. «Стыдно признаться, но по правде говоря, никто из нас не может найти ничего привлекательного в алкоголе, верно?» «Это верно, но поскольку мы находимся в таком заведении, было бы неловко вообще не пить, поэтому мы делаем только крошечные глотки».